Повелитель призраков В клубе было тихо и темно. По времени метро как раз закрылось. Самые поздние группы разошлись еще час назад. Дверь оказалась не заперта, что ведуна несколько обеспокоила. А когда протянутая вперед левая рука ощутила возникшее в кресте тепло, Олег взялся за саблю и затаил дыхание прислушиваясь к происходящему внутри побалловался бы я с тобой бродяга прозвучал сверху знакомый голос да боюсь а нашумем а твои все спят чего так долго домой заскочил мотоцикл с улицы убрал документы прихватил свои домамины да под сумок еще кое чего по мелочи Кистень запасной взял, один иметь боязно. Стеклянный ведь вдруг разобьется. А ты зачем туда забрался? Да все для тебя, бестолковщина. Ворон, прижавшийся спиной к стене у самого потолка, а ногами упиравшийся в косяк, спрыгнул вниз. Заметил я за тобой один грешок. Ты, когда чего-то опасаешься, внимателен обычно, да не совсем. Наверх никогда не поглядываешь. напугать бы тебя хорошенько, ты бы этот урок точно навсегда запомнил. Ну да ничего, в другой раз шугану. Ты дверь-то прикрой, ждать нам больше некого. Голодный? Пойдем пиццей угощу. «Это которая с доставкой?» — поморщился Середин. «Солько она же фанерная!» «Десять лет назад раз попробовал, до сих пор помню, как язык исцарапал». «Настоящая! Твоя мама в микроволновке сделала и всего, что у меня в холодильнике имелось. Даже пиво полбутылки извела». «Как они уснули после сегодняшнего?» — Щепоч, пустырников, чай и натуральный запах лаванды творят чудеса! — подмигнул ему старик. — Ну и пошептал я над ними немного, пока кушали. Они вошли в кабинет. Горан хлопнул в ладоши, вспыхнул свет, и учитель указал на микроволновку. — Там твоя доля стоит. На пару минут запусти. Свет в кабинете не имел отношения к колдовству. Еще год назад кто-то из новичков поставил банальный звуковой датчик. Был уверен, что старик показывает фокусы, и решил блеснуть. ворану такая магия понравилась, и паренек всю зиму занимался бесплатно. Потом куда-то пропал. Жалко, веселый был мальчуган, отзывчивый. Олег, дождавшись сигнала печи, вытянул тарелку. Там лежала банальная ватрушка с толстыми бортиками, пухлой нижней частью. В качестве начинки использовались порубленные, соленые и маринованные огурцы, колбаса, крабовые палочки, сосиски, лук, вареное яйцо, ветчина. В общем, вся та мелочь, что постепенно накапливается, оставаясь от недоеденных завтраков, обедов и ужинов. Сверху все было щедро залито кетчупом, майонезом и расплавленным сыром. «Это я люблю», — признался ведун. «Целую вечность не пробовал. Еще бы их картошечки с жареной и помидор большой, красный, мясистый, брызжащий соком». «Тебе бы только пожрать, бродяга», — достал пиво учитель а я вот маюсь с бедою твоей ношу твою вместо тебя носить не могу но броситься и отвернуться тоже страшно коли вратай шахр откроется не только весь мирный я сгину хорошо сказано кивнул серединин пережевывая мягкое теплое тесто э тебе лишь бы их паххмить отмахнулся ворон бандиты и душегубы ладно покачал головой олег семья не без урода они завсегда среди людей встречаются но вот я сегодня у нумизмата своего на рохлю галемой трех крикс напоролся вот что интересно и вся эта нежить тоже хотела монету правда не от меня а от нумизмата а из чего ты так решил Записку нашел. Ну и побуянил там голем немного, прилавки побил с монетками. — Как мыслишь, Леонар Атмирович, крикс приручить можно? — А-а-а! прихлебнул пиво ворон. — Опасаешься, сильный маг среди твоих врагов оказался? — Не уверен. — Чтобы поймать хорька И выпустить в дом соседа не нужно быть дрессировщиком. Так и здесь. криксу наверняка не посылали. Эти твари вообще ничему, кроме пожелания пожрать, не подчиняются. Но скорее их просто выпустили, для страха. Рохли, сам помнишь, тоже с простого перепугу ползать начинают. Что до голема, так его сотворить просто. Немного глины и бумажка с вавилонским заклинанием в груди. Тут большого мастерства нет. Хотя, конечно, неприятно. Никто не спорит. А вдруг он все же имеет власть над болотными тварями? Записка, бродяга. Он подбросил записку. Значит, никому из всей компании не смог приказать передать ее адресату. С чародейством этот деятель Вестима знаком. Но не мастер. Так осколками знания пробавляется. Будем надеяться. Средин расправился с угощением. Принял от бутылку пива. Немного отпил. — Давай, давай, не экономь, — погрызил пальцем учитель. — Крепче спать будешь. И все же этот маг знает, где найти нежить, как поймать, удержать, перевести Он ее не боится. — А кто ее сейчас боится? — ворон вздохнул. — Те, кто с ней встречаются. Сегодня имел удовольствие понаблюдать. В мое время смертные реагировали на это куда как спокойнее. Вот как это теперь называется. Твое время. Учитель вздохнул снова, еще более тяжко, наклонился и потянул нижний ящик стола. Коготок увяз всей птичке пропасть. Придется делиться. — Что там? — вытянул шею Олег. — Старый я стал, похоже. Страхи появились. Не так к себе уверен, как в блаженные времена открытых храмов. Он достал и положил на стол обычную медицинскую ампулу с залитой воском горловиной. «Земля предков. Я назвал это так. А впрочем, так оно и есть. но и зелье? Старое бродяга». Очень старая и известная. Просто никто и никогда им не пользовался. — И что она дает? — Спасение, бродяга. Спасение в любой самой безнадежной ситуации. — Так уж и в любой. — Конечно. Поставил ворон ампулу на стол. — Чародейство всесильно. Жаль только, оказавшись между драконом и Василиском, кудесник обычно не имеет времени, чтобы сварить зелье, наговорить нужные инструменты, приготовить алтары и прочитать заклинания. Тут уж только на щит и клинок надежда остается. Сила этого зелья в том, что его нужно немного, но оно не теряет сил, и оно уже готово. Достаточно встать на границу двух миров, воззвать к своему богу-покровителю или радуницам и высыпать его себе под ноги. Зелье не столько влияет само, сколько пробуждает, вызывает богов, их внимание и силу. На ней простирает свою длань и переносит тебя в безопасное место. Важно только не ошибиться ли ты не интересен тому кому вас звал он может и не обеспокоиться родуницы конечно отзывчив тебе но знаешь ли ты своих радуниц? — я знаю богиню одну но она приходит на зов без всяких снадобий тогда бери отвел взгляд в сторону старик бери Одно дело — молить богов, и совсем другое — призывать их. В твоем положении нельзя рисковать. Бери. Может, статься когда-нибудь, это снадобье спасет мир. Спасибо, Ливон Ратмирович. Не стал отказываться от дорогого подарка веду. А ты как же? Я ныне налоговой инспекции куда больше. Чем погибели, страшусь. Весной новое мулецу творю, лучше этого. Ступай, ложись. Твои на матах в третьем зале спят. Тебе тоже отдохнуть не мешает. Иди, спи, я посторожу.